Глава седьмая. Для Милы Самохиной, виновницы ночной суматохи, день начался пакостно. Удивительно, но все происшедшее совершенно вылетело из головы. Ей казалось, что она просто пришла с танцев, заснула, и вот уже звенит, заливается будильник. Правда, не сразу поняла, почему вместо любимого халатика, воздушного и легкого, на плечах какой-то ситчик, и вместо любимого постельного белья — казенная картонная бязь со штампами полупроснувшаяся, принялась собираться. И тут же выяснилось, что она в комнате одна. Пустые вешалки, пустые тумбочки, обобранные до матраца в койке, и нет никого, даже доброй всепрощающей Тоски. Тут она все и вспомнила. Что ж, то, что не стали душить сонную подушками, не остригли наголо, уже неплохо. А то, что бойкот, так это ей не привыкать. Легче дышать будет, — решила она, — Быстро оделась, нанесла на лицо все положенные цвета и оттенки, побежала на работу. Но там ждал ужасный сюрприз. В дверях стояла завстоловкой. Всех девчат пропустила, а Миле преградила путь, оттеснила в угол и категорически сообщила. — От работы отстраняю. — Как так? — А вот так. — Поскольку неизвестно, что у тебя там теперь, — заведующая указала глазами. — До работы с пищепродуктами не имею права тебя допускать. Мила просто обалдела. — Что же делать? — Как что? — Пройди осмотр, обязательно гинеколога, справку принеси из кожвена. Это ж долго и без направления. — Уж это твое дело, а пока не принесешь чистой бумаги, делать тебе тут нечего. — Вот это было не просто ужасно. Это был конец. Перед помутившимся взором Милы замелькали самые страшные картины самого ближайшего будущего. Увольнение по собачьей статье «Позорный путь домой», где не ждут. Уехала против теткиной воли, хлопнув дверью, бросив ее одну с остальными шестертами. Снова беспросветная жизнь с трудоднями и ни грамма кольт крема Туши ни сантиметра выше, не то что колено, щиколотки. У руки ноги отнялись, и она, решившись, выдала чистую правду. Марья Семеновна, да все я наврала. Не было ничего. Ну, то есть и этого». Заведующая не сразу поняла, а потом уточнила и ахнула. «Да зачем же вот это все?» «Глаза твои бесстыжие. Это ж надо такие вещи выдумывать. А ребята, как же?» «Я нечаянно, само сказалось». «Так, тогда все одно. Немедленно в больницу или кожвен. Куда хочешь, бери справку о том, что нетронутая. И пули на Петровку. Там все обскажешь, как было». «Как же я?» «Как хочешь. Сама выкручивайся. Все расскажешь, признаешься. Иначе, иначе сама тебя в дегте перьях выволю. Ясно?» И ведь завстоловка единственная, которая хорошо к ней относилась, жалела не весь почему. И тут такое. Мила поняла, что делать нечего, поплелась обратно в общежитие. А там уже ожидала новая напасть. Прямо у подъезда маячила злая Яшкина зазноба, Светка, что ли. Белесая такая, с косами, губы сжатые, углы рта вниз, свирепо сшибала крапиву толстым прутом. И тут же на мертвом якоре стояла Тося Латышева, делая вид, что изучает на стенде свежую многотиражку. Одна по времени должна была быть на уроках, другая — в цеху. Обе вроде сами по себе, но за одним делом. И дураку ясно, кого поджидают и зачем. Или поговорить, или выпороть, или выцарапать глаза, а то и все сразу. Мила схоронилась за кустами сирени. Нужно попасть в общежитие за документами. Но как это сделать, чтобы остаться с волосами и обоими глазами? Впрочем, есть еще путь, она и сама его не раз практиковала, возвращаясь поздно. Пожарная лестница с другой стороны. Если вот так, на полукарачках, прячась и оглядываясь, пробраться под окнами за угол, а там и она, лестница. Мила кралась под прикрытием зелени. Осторожно выглянула. Никого нет. И вот она, лестница, рукой подать. Точно шуганная кошка Мило выбралась из кустов, пересекла чуть-чуть открытое пространство, и, прижимаясь спиной к стене, приблизилась к нижнему краю спасительного сооружения. Всего ничего осталось. Но тут... Кто-то одной железной рукой хватил Милу за пояс. Второй намертво зажал рот, потащил обратно в кусты. Она забилась, как рыба, но на ухо сказали зло, еле слышно. Только рыпнись, шею сверну. Слушай, суда, кошелка, Берешь ноги в руки и чижешь на Петровку, там находишь того, кто твое дело ведет. Каешься сердечно. «Хоть на коленках ползай, на карачках стой, делай, что хочешь, но если к вечеру пацанов не будет, путь сюда забудь, усекла!» Она промычала утвердительно. «Добро, отпускай, но если разорешься, пеняй на себя, не посмотрю, что баба!» Клещи разжались, Мила вздохнула свободно, потирая саднющую шею, обернулась. «Это был Колька Пожарский, зубами скрежещет, как волк, смотрит так же!» Мила, пытаясь натянуть улыбку на лицо, спросила «Что это вы, Николай, так с дамами обращаетесь? Не старый ведь режим?» Пожарский сплюнул. «При старом режиме тебя бы сразу в Исправдом или на Сахалин, а то бы просто забили смертным боем. Куда прешь?» «В комнату за документами». «Пошли». «Куда?» «Туда. Провожу». Он решительно взял ее под руку. Пожарский провел Милу мимо Светки и Тоси а они лишь скрипели зубами, вращали глазами и лупили себя хвостами по бокам, но не посмели и слова сказать. — Вы прелестнейший мужчина, — по привычке кокетничая проворковала она, но он прервал. — Захлопнись, бессовестная. Колька отконвоировал Милу в комнату. Пока она собиралась, осматривал все по-хозяйски, оценил пустые койки и тумбочки, похмыкал. — Я все, — сообщила Мила. Пожарский, глянув на нее оценивающе, снова цапнул за руку, и потащил на этот раз в уборную. «Это женская!» — вякнула она. «А плевать!» — он подтолкнул ее к умывальнику. «Немедленно смой все! С такой мордой за проститутку примут и слушать не станут, а то и в клетку посадят, как попугая!» И снова Мила не посмела слушаться. Колька, оценив результат, молча поднял большой палец. Но прежде чем она что-то вообразила о себе, тотчас строго приписал. «Но-но! ходу на станцию, и только попробуй не доехать, куда надо!» Мила, погрузившись в электричку, решила, как уже было не раз. «Доеду до Москвы, а там будь что будет». Дурно, что снова не накрашенная, так уж неуютно. И на месте ей не сиделась, ерзалась добегалась да из вагона в вагон. Постоянно казалось, что кто-то упорно таращится в спину, аж лопатки чесались. Мила то и дело зиралась, по-детски стараясь сделать это вдруг, внезапно, но никто не отворачивался, не прятал глаза. Никто и внимания на нее не обращал. Где уж на такую бесцветную моль смотреть? На самом деле такой она не была, а внимания никто не обращал, потому что кругом были приличные люди. Мила смотрела в окно на приближающуюся такую любимую Москву, и сердце разрывалось от одной мысли о том, чтобы бросить ее, вернуться на свой полустанок в трехстах верстах от столицы. А ведь она почти что у ног. И ведь каких! Грешно такие-то снова прятать под Паневу, запихивать в опорки. Примечание. Панева, элемент русского народного костюма, женская шерстяная юбка. Переживала и мучилась эта девица не потому, что по ее оговору невинные люди подозреваются в гнуснейшем деле и сидят теперь за решеткой. Ее страшила мысль о том, что придется зайти в этот заразный дом, где сплошные проститутки, а потом еще и отправляться на неведомую и потому страшную Петровку. Мила решила. Не будет большой беды, если пройду на Короленко напрямик через парк и с этим намерением вышла на платформе, не доехав до трех вокзалов. Немногочисленный люд быстро рассосался по своим делам, и Мила, вздохнув свободно, углубилась в парк. Она, как и любая приезжая, знала его как свои пять пальцев, так что заблудиться совершенно не боялась. К тому же, оказавшись в лесу, почти настоящем, с густыми деревьями, кустами, с мягким пружинящим мхом под ногами, среди всего этого зеленого шума, Мила вдруг поняла, как соскучилась по нему все ее страхи и неуверенность, все это схлопнулось, растворилось в листве и солнечных зайчиках. А вот еще и пруд впереди, играют на воде золотые зайчики, и утки, увидев девушку, спешат к берегу, смешно работая лапками, оставляя за собой водяные косицы. Мила, пошарив в карманах, нашла завалявшиеся крошки и немного семечек, покормила птиц, а когда еда вышла, пошла себе на ту сторону. Теперь уже думала, что ничего непоправимого в происшедшем нет, можно совершенно спокойно и не возвращаться. Ну, то есть документы все равно надо забрать, но лишь для того, чтобы устроиться куда-нибудь поближе к центру, и чтобы без этих медицинских дел. Зачем она вообще устроилась на эту дурацкую фабрику? Тут же колхоз, только в городе, и ни одного подходящего москвича. Сколько пишется, говорится, в кино показывается про то, как сказка делается былью. Простая девица в валенках становится принцессой. Стоит только приехать в Москву, и открыт будет самый светлый путь. Это в темной деревне все знают, что просто так ничегошеньки не дается, а тут, в огромной волшебной столице, все просто обязано быть чудесно. Мила-то как думала? Стоит ей, первой красавице, ступить на перрон носочком лучших лопатков, и тотчас откется из малиного дымного воздуха принц, королевич сказочный. Покоренный ею, тотчас возьмет замуж, нарожают они не менее семерых ребят, и будут жить долго и счастливо до самой смерти. Что вместо этого? Вереницы мрачных или озабоченных, вечно невыспавшихся людей, прокуренные отделы кадров, раздраженные, отрывистые вопросы. Слова могли быть какими угодно, смысл один и тот же. Чего приперлось? На хуторе не сиделась? Множество и предложений получало пойти на содержание, и согласилась бы. Чем был плох тот старик лет сорока на большой лаковой машине, что подкатил к ней как-то вечерком на Горького. Жила бы теперь, как барыня на даче, разводила бы курей до да павлинов. Останавливала деревенская совесть. Краситься как угодно, носить хоть какие обтягивающие короткие юбки, пожалуйста. Выделываться, жеманничать, да сколько угодно. А так, чтобы до конца пойти, это нет. Вот если бы кто настоял, как тот, Станцев, Мила застонала от неловкости и стыда. Точно прокляли ее, ничего не получалось». Сама, нюхнув дешевого вина, плюнула на все, притащила станцев в комнату, и все равно ничегошеньки не вышло. Ну, кому нужна она, чистота эта? На хлеб не намажешь, только мешает. Тут она поняла, что надышалась и ужасно устала, что, пожалуй, не дойдет она до Короленко и протянет ноги. Отдохнуть бы. А вот это пустячное пожелание сбылось. Вот и лавочка под дубом в тенечке. Мила присела и, лишь на секунду прикрыв глаза, крепко заснула. Когда проснулась, было уже темно.